Нео Ремьерль а с сомнением взглянул на крысиные останки. Нео его понял. Он и сам думал, не постигнет ли их подобная судьба, если они попробуют выйти. Волчонка! Льяма прекратила вертеться и повернулась к обожаемому повелителю. Лучше всего ее поведение подошло бы под определение «смотрит собачьими глазами». Разве что жаркие провалы в черноту не слишком походили на глаза. «Иди вперёд! Туда!» Если огневушка погибнет, он себе этого не простит. Но кто-то должен идти первым. Как хорошо странствовать в одиночестве. Тогда ты никого не можешь послать на смерть, кроме самого себя. Он бы и сейчас пошёл, но на его шее отдаря с не считая других долгов. Рисковать нельзя. Не рисковать отвратительно. Льяма недовольно заурчала и брезгливо затрясла тем, что, видимо, считала передней лапой. «Вперёд, волчонка!» Огнемушка укоризненно фыркнула, по ее спине пробежали оранжевые огоньки, и Роман, не выдержав, сделал шаг. Льяма, устыдившись своей трусости, прыгнула вперёд, обдав эльфа жаром, и выскочила в большой зал. «С ней ничего не произошло». Конечно, отродие бездны и эльфы были разными силами, но свет созвучнее тьме, чем силе, создавшей крысу. Энео уверенно шагнул сквозь дрожащую завесу. Ему показалось, что сквозь него смотрит кто-то старый и хитрый, но ощущение было слишком мимолетным, чтобы понять больше. Очутившись рядом с гордой собой льямой, Ремьерли обернулся и махнул рукой, подзывая Наргарелли и Адаре, Но подзывать было некого. Перед ним была гладкая серая стена. Морок. Нео бросился назад, его пальцы коснулись чего-то прохладного и скользкого. «Звёздный лебедь, как же это? Они с Ильямой выбрались, а друзья не смогли?» «Нет, выходят». А Дарья с Наргарелем возникли из ничего и тоже оторопело уставились на мерцающую поверхность. Угадать место прохода можно было лишь по каменной куче, отдаленно напоминавшей переднюю часть чудовищного грузуна. Похоже, эта дорога в одну сторону, — пробормотала дари Слышал об этом. — Ничего не понимаю, — признался Наргарель, глядя на незримый дрожащий занавес, услужливо переместившийся вместе с ними и теперь разделявший большой зал на две неравные половины. Выход из одной отметила ладонь скитальца, и там же оказались все замеченные эльфом пятна. В торце другой располагался алтарь, на который вдохновенно ручало Ильяма. «Тут и понимать нечего», — откликнулся Роман. «Выйти отсюда можно, войти нет. С той стороны видна только стена, потому Таране и повернул назад. Для него путешествие было закончено. Эти пятна, несомненно, на его совести. И хорошо. Вряд ли при жизни они были приятными созданиями». Ромиер Адария тронул разведчика за плечо. «Ты знаешь больше меня и больше Наргареля, а говоришь с нами как с равными. Я понял, что твой друг, привязавший к себе свою смерть, побывал здесь. Его дорога ведёт наверх? Мы можем по ней выйти?» «Можем и выйдем», — заверил Рамьер, глядя на мёртвый алтарь. «Интересно, что за идолы там стояли?» «Крысы», — предположил Наргарель. «Нет», — покачал головой разведчик. Крысы и прочая нечисть — без сомнения стражи. Их дело охранять проходы и сообщить хозяину, если что не так. А кто прикончил эту тварь? наргарель кивнул на бредные останки, принявшие тот же мёртвый серый оттенок, как и всё в этом месте. Узник, когда освободился, боялся, что за ним придут, и принял меры. Поставил ловушку, разрушил алтарь. Не терплю тюремщиков, но если бы эти делали свое дело получше, наш друг до сих пор сидел бы здесь, а не в архе, а мы обошлись бы без Ройгу и прочих подлостей. Эмике, мы так и будем стоять и думать о зле, о добре и том, что было до Великого Исхода? — Не злись, — примирительно сказала Дарья, к которому присоединилась пискнувшая что-то умельная ильяма Стало жарко. — Прости, — улыбнулся Нео. — Ничего, — кивнул Солнечный. «Ну, если мы отсюда выйдем, дороги назад не будет. Вдруг нам нужно что-нибудь сделать?» «Ещё как нужно, и потому он и злится». Роман с тоской посмотрел на угольный отпечаток. «Один шаг, и они дома. Воду они найдут быстро, позовут Гиба, он придёт за ними один или с Рене, и прощайте радужные тропы и здравствуй, Тара. Орел и дракон были правы. Он хороший разведчик и неплохой воин» но в обычной войне он в лучшем случае будет лучшим из многих. Сейчас же ему выпал шанс сделать то, что не сделает никто. Но как же не хочется. Ромерли обошел остатки алтаря, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся еще отвратительнее. Вряд ли прорвавшееся в Тару неведомое существо добиралось до Серого моря вплавь. И уж тем более невероятно, что оно проскочило в Варху под носом Уэмзара и не кажется оттуда носа по собственному желанию. Если отбросить то, что лежит за пределами вероятности, есть лишь один ответ, объясняющий все. Древние пути. Те самые, которыми они с Кризы ушли с Седого поля. Из храма или его окрестностей должен быть ход в Серое море, а оттуда в Варху. Он уже ходил этими тропами, и это не лучшее воспоминание в его жизни. Ромерль прикрыл глаза, вызывая полузабытое ощущение дороги, в кромешной тьме отражаемой во множестве зеркал. Там еще был странный, казавшийся живым, слабый ветер, и далеко впереди летел огонек, за которым надо было бежать. Ветер. Он коснулся лица, как слепец, желающий узнать, с кем имеет дело. Можно открыть глаза и выйти вон, но тогда хозяин Вархи останется недоступен, а эльфы будут связаны своей стражей. Отступать нельзя, он пройдет этим путем, потому что кроме него некому». Вспышку Нео увидел даже сквозь сомкнутые веки. «Свете вы почти простонал Адарь. «Что это?» «Этим путем отсюда ушел наш приятель», — быстро проговорил Роман. «Сначала в Серое море, а потом в Варху». «Всё, Эмикки, прощаемся. А Дарья, Наргарель, вступайте дорогой Рене. Он сделал это подземелье безопасным. Наргарель, когда выберетесь, пошли весточку Гибу. Тот всегда найдёт скитальца. Или, если он в море, придёт сам. Скоро вы будете в Вархе». «Который я, по словам того же Рене, не должен приближаться», усмехнулся Наргарель. «Я знаю, что ты задумал, Нео. Ты решил схватить тварь в её же логове. И не думай, что я отпущу тебя одного». А я не отпущу вас обоих, не допускающим возражения тоном, заявил Аддари. А, махнул рукой Эно, без нас с вами. Ну, засмеялся солнечный, указывая на насторожившуюся Лему. Без то как раз с тобой.